Глава 9. Ты чего здесь делаешь? Мое удивление было искренним. Во-первых, с момента, как смылся из зеленух, уже часа три прошло, даже больше. Если Наташка меня догоняла, то, скажем прямо, немного вяло шел у нее этот процесс. Во-вторых, какого черта она вообще тут стоит со своим велосипедом? Нервирует и без того взволнованный организм. Мой, естественно. Ей-то что волноваться, у нее с родителями такой проблемы нет. Я, ну, девчонка замялась, переступаясь ноги на ногу, а потом выпалила одной фразой. За тобой приехала, боялась, не успею. С билетами сейчас непросто, но вдруг по закону подлости все-таки купил. Ты же упрямый. Или еще что придумал, фантазии-то у тебя богатые? а Смотрю, ноги сбила, пока бежала. Да, купил, представь себе. У всех сложно, а я купил. Вот, жду. Можно было бы, конечно, сказать правду. Зеленухи в моей жизни остаются, если не навсегда, то до осени точно. Но задел самолюбие момент, что Наташка вроде бы и прибежала за мной, а ушло у нее на это полдня. Не иначе крюк через столицу делала. Это как понимать? Типа, положилась на судьбу? Догоняла, но не быстро? По мне, если человек действительно нужен, уж поторопилась бы. А это вроде нужен, но не совсем. Стою, значит, весь такой из себя король, морда кверху, сам думаю, хоть бы не спросила, скоро ли поезд, и когда планируется прибытие с моим последующим отбытием потому что хрен его знает, по какому расписанию они тут вообще бывают, эти поезда. Может, ходят раз в неделю. Не удивлюсь, если вообще раз в месяц. Хотя из Москвы меня очень даже быстро спровадили. Начну врать, спалюсь, снова буду выглядеть идиотом. Наташка, к счастью, копаться в моих словах не стала. Ее, судя по всему, волновало другое. Тогда я рада, что успела. Сомневалась, но решила, найду, поговорю. Несколько раз за ворота выходила и возвращалась. Вот и сидела бы на месте. Чего говорить-то? Все сказано. И опять стоим, молчим, смотрим друг на друга. Просто сцена из любовной мелодрамы. Осталось, чтобы на заднем фоне заиграла какая-нибудь романтичная музыка, А потом мы побежали навстречу друг другу и слились в страстном поцелуе. Можно тоже без слов. Я вообще не против. Поцелуев имею в виду. Хоть что-то приятное произойдет за все это время. Жорик, просить хочу, не уезжай. Ты нам нужен, правда? С твоим появлением все как-то изменилось. Понимаешь? Конечно, понимаю. Угораете теперь каждый день над городским придурком. Что ж тут непонятного? Никто толком ничего не объяснит, не подскажет. Все время попрекаете, типа, ничего не знаю, не умею. А я с хрена-то должен это знать и уметь. Нет, надоело. Возвращаюсь в Москву. Сделал умное суровое лицо, подхватил чемодан, который при виде Наташки поставил рядом с ногой, и пошел к вокзалу. Конечно, без чемодана оно бы выглядело серьезнее. А то, как дурак с писаной торбой. Мечусь со своими вещами по всей станции. Хорошо, отец уехал. Его сейчас тут только не хватало. Спиной чувствовал. Наташка не двигается с места. Наблюдает. Ждет. Решительным шагом приблизился к ступенькам, поднялся, дернул ручку. Планировалось, что войду внутрь, громко хлопнув дверью. По крайней мере, в моем представлении это выглядело именно так солидно, по-мужски. Ага, сейчас. Дернул еще раз. Сильнее. Конечно же, дверь оказалась закрыта, как иначе. Походу, тетя Нина на время своего обеда постаралась. Вот засада. Что ж, все через задницу. Теперь еще лучшая картина. Стою перед закрытой дверью вокзала с чемоданом в руке. Сомневаюсь, будто это выглядит брутально. «Жорик!» Наташка, походу, решила орать на всю площадь неразумно и двинулась в мою сторону. Слава богу, без транспорта. А то, мои правда, отличной парочкой были бы. Я с чемоданом, она с велосипедом. «Ну, хватит тебе обижаться!» Нам же надо футбольный матч провести. Для отца это очень важно. Очень. Да и когда еще такое интересное событие произойдет? Сам говорил, будет, как это, круто. Да, будет круто, весело. Мы с девчонками очень хотим твою задумку с командой поддержки воплотить. Сидим же в своей деревне, ничего такого не видим. Я резко развернулся, спустился со ступенек и подошел к Наташке почти впритык. Мы в итоге теперь стояли так близко, что я видел тонкий темный ободок ее радужки и немного расширившийся зрачок. Только из-за этого пришла? В смысле? Девчонка растерялась от моего напора и попыталась сделать шаг назад. Походу, ей было все-таки волнительно. Я ухватил Наташку за предплечье, чтобы не могла отдалиться. Потом, подумав буквально секунду, Бросил чемодан на землю, черт с ними, с вещами. Затем второй рукой сделал то же самое. В таком положении, при желании, мог потянуть ее к себе и обнять. Искушение, кстати, было огромное. Еще этот ее взгляд наглый, насмешливый. Сейчас, правда, больше испуганный. В прямом. Пришла только из-за игры, из-за отца. Решил брать быка за рога, хоть и хреновое в моем случае сравнение. Задать вопрос открыто. Наташка несколько мгновений смотрела мне прямо в глаза, молча. А потом тихо ответила. Нет, не только. Но это ничего не решает. Говорить мы об этом не будем. И все же очень прошу, не уезжай. Еще, блин, заявляет, будто я упрямый. Да сама, как баран на горной дороге, раскорячилась ни туда, ни сюда. Очевидно, ее ко мне тянет. Но Федькина тень маячит призраком за спиной. И девчонка, так понимая, из чувства долга, в силу порядочности, делает вид, будто между нами ничего не происходит и ничего не может быть. Нет уж, сама прибежит. Я об эту стену, Головой долбиться не собираюсь. Вообще, если что, имею собственнические наклонности. Делить никого ни с кем не привык. Бегать тоже больше ни за кем не буду. Возвращайся домой. Уезжаю сегодня, решено. Игру как-нибудь сами проведете. Разжал пальцы и отодвинулся от Наташки, давая ей свободу действий. Иди. Повторил снова на тот случай, если кому-то здесь непонятно серьезной ситуации. Девчонка набрала воздуха в грудь и открыла рот, собираясь спорить. Может опять уговаривать. «Иди», — говорю. Наташка сначала всхлипнула, ну или что-то типа того. Правда, допускаю, это на самом деле был звук бешенства. Хотела она меня задушить, а не заплакать. Но про слезы думать приятнее потом крутанулась на месте и подтопала решительно в сторону велика, который прислонила к забору прежде, чем пойти за мной. Схватила свое транспортное средство с такой яростью, будто это оно во всем виновата, перекинула ногу, крутанула педали, а затем сорвалась с места, только пыль столбом. Даже перед переездом через рельсы не остановилась и не слезла с велосипеда. Хотя это было бы гораздо удобнее. Проскакала по деревяшкам, как только задницу не отбила, и очень быстро скрылась за лесом полосой. Ну, красавчик, конечно, Жорик, молодец, мужик. Мог бы не показывать характер, сесть на Наташин велик, ее вон на багажник с чемоданом в обнимку закинуть и тихо мирно доехать. Но блин! Что поделаешь, если коротит меня, когда девчонка начинает хвостом крутить. Правда, бесит. Теперь надо самому пешком пилить в сторону зеленух. А пилить реально надо. Мне необходим, Андрюха. Мне один хрен получается необходим этот матч. И довольный глава сельсовета Воробьевки. Планирую подключить его к дальнейшему будущему Сереге. Лицу, представляющему в селе власть, Его приемные родители вряд ли что-то смогут противопоставить. Вообще, думаю, пусть Дмитрий Алексеевич пацана к административной работе подтягивает. Сначала на побегушках подай, принеси. Ничего, не переломится отец, зато будет делом занят. Мыслей глупых станет поменьше. Как говорил он же сам, но в гораздо более позднем возрасте все проблемы от нечего делать когда времени свободного до хрена какая только чушь в голову не приходит. Ну а потом, с помощью опять же главы сельсовета, убедим его родителей отправить пацана в вышку получать. В Москву это одна сторона медали. Вторая – Светланочка Сергеевна. Намекать, будто мне известны какие-то ее тайны, можно сколько угодно. Не факт, что это стерва поведется. Да еще непонятно, что там за тайны. Вдруг Серега вообще сын какой-нибудь подруги из кругов той же самой элиты. А Светланочка Сергеевна просто помогает. Конечно, сложно представить у ядовитой кобры наличие подруг, но мало ли, исключать ничего нельзя. Вот знать правду – совсем другое дело. Да и судьба отца мне точно не безразлична. Надо детально разобраться, с какого боку Моя новая испеченная мамаша тут оказалась. Ни черта пока не могу сложить одно к другому. Особенно, зачем родителям понадобилось столько туману напускать на свое прошлое. А уж если говорить откровенно, так просто врать насчет него. Ну и, конечно, если так срослось, возвращаемся к идее насчет производства алкоголя. Тем более... В свете всех открывшихся событий, надо однозначно создавать себе финансовое благополучие. Точнее, не себе, а нам с отцом. Но это потом. Сейчас стоит вопрос моего камбэка. Просто не мог я сразу пойти на поводу у Наташки. Сделала она мне предложение, ты погляди. Оборжешься, прибежала. Но как бы за село просить, по причине общественного, так сказать, благополучия. Пусть засунет себе свои просьбы куда-нибудь. Взял чемодан и медленно пошел в сторону дороги, которая вела к зеленухам. По большому счету, можно помариновать всех одну ночь. До завтра. Потом явлюсь. Чисто для профилактики сделать. Да и Наташке полезно понервничать. Пусть переживает, думает, что я все-таки уехал. С этими приятными мечтами, как девчонка будет метаться по зеленухам, вытирая слезы, а утром, увидев меня, не сдержится, проявит свои настоящие чувства, я, несмотря на осложнившуюся из-за появления родителей ситуацию, довольный струячил к зеленухам. В большей мере мысли все равно крутились возле Наташки. Не знаю почему, но мне принципиально получить именно эту особу. Реально принципиально. Хочу и все тут. Наташку. Не только ее, конечно, тут не будем преувеличивать. Еще Лидочка мне интересна. Кстати, помощью Лиды я и решил воспользоваться в сложившихся обстоятельствах. Отталкивался от нескольких факторов, выбирая кандидатуру бухгалтерши. Она, во-первых, и верит мужу. Прекрасно и то, что тип этот сейчас далеко, и то, что он существует как факт, трепаться по этому бухгалтерши сильно не станет. Во-вторых, совместим приятное с полезным. Проучу Ольгу Ивановну. Пусть она считает, будто стала решающим моментом в моем отъезде. Председатель ей за это особую благодарность выпишет. Дядька с теткой тоже должны по идее расстроиться. Мы нормально с ними поладили. Не знаю. Почему-то, кажется, Виктор и Настя искренне будут переживать. Андрюха? Думаю, тоже. Ну, насчет Наташки дело ясное. Завтра оценит счастье в моем лице, когда это лицо появится рядом. А Лидочка! Снова вспомнились ее волнительные, приятные глазу формы. С Лидочкой просто хорошо проведем время. За этими размышлениями я не заметил, как преодолел расстояние от станции до Зеленух. «Если так пойдет, скоро буду бегать туда-обратно, просто приколы ради». Теперь надо было незаметно проскользнуть к дому бухгалтерши и не встретить никого по пути. Это сложнее. Добравшись до первых домов деревни, я попробовал оценить ситуации для понимания дальнейших действий. По логике вещей, если сейчас спуститься к пруду, то вдоль него пройду почти до центра, Там как раз клуб и Лидочкин дом неподалеку. Оглядываясь по сторонам, быстро засеменил по косогору кустам, за которыми должен был находиться водоем. Моя задумка оказалась очень даже годной. Пруд действительно был, а вот людей там не было. Идеальное сочетание. Судя по времени, народ еще либо не вернулся с колхозных работ, либо занят домашними. Осторожно, постоянно осматривая окрестности на предмет свидетелей моего возвращения, прошел аж до дядькиной бани. Тропинка и правда тянулась вдоль пруда по всей его длине, изредка ныряя в прибрежные заросли. Бориса заметил издалека. Козел медленно пережевывал траву, задумчиво и грустно уставившись вдаль. Похоже, утреннее лекарство его отпустило – поэтому вид Борька имел несколько удрученный. Расстояние от тех кустов, из которых я выбрался, до следующих, где снова можно спрятаться, было приличное. Соответственно, пришлось ускориться. Однако, как уже стало привычным, именно в этот момент из-за высокой травы показалось помятое лицо Матвея Егорыча, решившего перейти от лежачего положения к сидячему. Он, так понимаю, проспал весь день рядом со своим рогатым приятелем. Увидев меня, дед Моти помахал рукой. Я сделал то же самое в ответ. Потому что бежать со своим чемоданом было, во-первых, некуда, стоял прямо посреди тропинки, а во-вторых, глупо. Егорыч все равно успел меня заметить. Так может, хоть не запомнит спросонье. да еще с похмелья человек. «Думаю, ему сейчас тупо не до всяких жориков милославских. Однако, на всякий случай, к следующим кустам все же предпочел поторопиться. Мало ли, принесет еще кого-то». Как чувствовал, уже в двух шагах от зарослей оглянулся. На пригорке появилась Зинаида Стефановна. Судя по всему, пришла либо с дядькиного двора, либо с соседского. «Значит, О случившемся знает уже вся деревня, раз основная бабская ударная сила возле нашего дома трется. В мою сторону она пока не смотрела. Застыла, приложив руку, как козырек, ребром ладони к колбу, явно разыскивала Борьку и Матвея Егорыча. Я к кустам не побежал, нет, я туда скаканул одним махом при этом с точностью и бесшумности настоящего ниндзя. Учитывая, что в руках еще имелся чемодан, который, честно говоря, очень сильно хотелось зашвырнуть куда подальше, получилось это весьма зрелищно. Жаль, оценить никто не мог. «Матвей, иди сюда! Весь день сидишь там, а я ищу его, хожу по селу. Задницей не прирос, никаких дел скотина такая не сделана!» Дед Мотя при появлении Зинаиды Стефановны, естественно, от меня отвернулся и задрал голову, изучая супругу, которая стояла наверху. Теперь же, удостоверившись, что баба Зина вовсе не мираж, потому как ни один мираж на всю село орать не умеет, он растерянно крутил головой, совершенно не понимая, куда я мог деться. «Чего башкой-то вертишь?» «Как дурак ей-богу! Сюда иди, — говорю!» «Отправила скотину на выпас отвезти, а ты и сам тут пасся, козел!» «Да погоди ты! Жорко только что был, с чемоданом, но пропал куда-то и испарился. Матвей Егорыч стал на ноги и бестолково топтался теперь на месте. Видимо, фокус с исчезновением живого человека его сильно беспокоил. Баба Зина всплеснула руками, будто хотела взлететь прямо с места а потом снова заголосила, переходя на ультразвук. «Совсем допился!» «Какой жорка к чертовой матери!» «Уехал он! Еще утром вещи собрал да смылся!» «Довели пацана, сволочи! Хороший ведь парень!» «Эх! Председатель вон у Виктора во дворе волосы рвет на жо. Баба Зина оглянулась назад, проверяя, не стоит ли за спиной предмет ее рассказа. «Короче...» Нервничает, Николаевич, злится, особенно за то, что вовремя ему не сказали, он бы никогда жорика не отпустил. А ты плетешь тут, что не попади, видел он. Опять налокался. Зинаида, брось свои грязные инсинуации! Дед Мотя от возмущения затряс головой и толкнул в бок Бориса, будто просил поддержки. При этом Егорыч по-прежнему активно поворачивался то в одну, то в другую сторону. «Говорю тебе, был Жорко только что, и чемодан при нем. Вот грехи мои тяжкие, какой чемодан? Нет никого тут, Зеньки разуй, ни Жорика, ни чемодана. Смотри, Матвей!» Зинаида Стефановна погрозила пальцем. «Доиграешься, будет тебе самая настоящая белая горячка!» «Слушать их ругань дальше я не стал». Тихо попятился назад, пригибаясь на всякий случай, чтобы случайно не отсвечивать из-за кустов. Председатель, значит, уже в курсе. Прекрасно! Сейчас там все отхватит. А в первую очередь Ольга Ивановна. Настроение стало еще лучше, и я шустро рванул по тропинке вперед, навстречу бухгалтер Шелидочки и ее прелесть.